Глава 5. Сидя в полицейском участке за столом шерифа, я постукивала закрытой шариковой ручкой по лежащему передо мной блокноту и пыталась составить факты. Четыре трупа, один пострадавший в коме, ещё одно тело прямо сейчас в толще ледяной воды разыскивает пара аквалангистов. Все бывшие в затонувшем автомобиле женского пола. Картина ужасающая, особенно когда начинаешь до матери о родственниках погибших девочек. Слишком много жертв. Напились, взяли родительскую машину покататься, не справились с управлением и вылетели в реку. Всё так идеально сходится. Переведя взгляд с окна, возле которого облакатившийся подоконник, искрестив руки на груди стоял шериф, я вновь посмотрела на сидящего передний парня. Широко распахнутые тёмно-голубые глаза, не лишённые обоятельной наивности, каштановая копна волос, чётко очерченные линии губ и глаз Из-за высокого роста и атлетического телосложения не скажешь, что ему всего лишь 17 лет. Парня зовут Киран. Это он несколькими часами ранее вытащил одну из девушек из тонущего автомобиля, чем, возможно, спас ей жизнь. Девушка всё ещё пребывает в коме. Кого-то мне этот парень напоминал, причём очень сильно, но кого именно я никак не могла уловить. По словам Кирана, всё произошло следующим образом. Первое: Он не видел, как именно автомобиль попал в реку. Слышал лишь сильный всплеск. То ночь автомобиль он увидел в момент, когда на поверхности воды оставалась лишь его крыша. Второе. Он побежал к реке на ходу, успев позвонить шерифу. Третье. Не снимая с себя одежды, парень бросился в воду. И вот здесь начинается самое интересное. Парень утверждает, что сначала он подплыл к водительскому месту, но оно оказалось пустым. Несмотря на это, он предпринял попытку открыть водительскую дверцу, но она оказалась заблокированной. Как и задняя дверца со стороны водителя, которую он дёрнул рукой. На последнем дыхании парень добрался до другой стороны автомобиля и поочерёдно дёрнул обе дверцы. Обе открылись. То есть либо левые дверцы были заблокированы отдельно, либо их просто заклинило. Неизвестно. Три девушки, расположившиеся на заднем сиденье, были пристёгнуты ремнями безопасности. Наверное, поэтому парень так считает. Он бросился спасать девушку, сидящую на переднем сиденье, которая была пристёгнута ремнём. Говорит, что надеялся, что те три девушки сами всплывут. Хотя теперь она сознаёт, что это было невозможно, так как все трое на тот момент уже находились в бессознательном состоянии. Отстегнув девушку с переднего сиденья, тоже не подающую признаков жизни, он начал подниматься с ней на поверхность. Он не был уверен, что у него получится. Так как к тому моменту запасы кислорода у него практически не осталось. Но каким-то чудом у него всё же вышло добраться до поверхности реки, не выпустив тело пострадавшей. Вытащив девушку на левый берег реки, парень какое-то время делал ей искусственное дыхание и массаж сердца. Он уже думал, что у него ничего не выходит, как вдруг девушка начала отплёвывать воду, после чего он смог нащупать её пульс. Как только упасённой восстановилось сердцебиение, Вари не хотел вернуться назад в реку, хотя из-за холода не был уверен в том, что у него получится выдержать второй заход. В этот момент на берег въехал автомобиль шерифа. Именно шериф вытащил из воды остальных девочек. Когда он поднял на поверхность первую из них, врачи скорой помощи уже стояли на берегу. В итоге удалось спасти только ту девочку, которую вытащил Киран. Остальные успели захлебнуться. И вроде как в этой истории всё чётко расписано. Всё так ровно и правдоподобно, и всё равно что-то в ней меня смущает. Но что? Вода в реке холодная. Едва вламимо прищурилась я и снова посмотрела на сидящего передо мной парня. "Течёт подоление из горы", утвердительно кивнул головой парень. "Она даже летом не бывает тёплой. А ты просто взял и нырнул?" поджала губы я. "Думаю, сработал выброс адреналина. И потом я хороший пловец". Напомни, как именно ты оказался на месте происшествия в столь поздний час. Последние 5 лет я каждые выходные совершаю ночные пробежки. В будние дни бегаю по утрам, усиленно тренируюсь. Хочу в следующем году поступить в полицейскую академию. Я поджала губы ещё сильнее. Парень грезит о полицейской карьере, как когда-то о ней грезила я. Вот только ночными пробежками я не занималась, и то нощих девочек из горных рек не спасала. Кажется, у этого героя в полиции больше шансов, чем у меня в ФСБ. Где ты живёшь? На озере. На озере? приподняла брови я. Можешь показать на карте? Я кивнула на небольшую помятую карту города, удобно лежащую на столе. Вот здесь. Парень уверенно ткнул пальцем возле небольшого голубого пятна с красноречивым названием Омут. Я внимательно посмотрела на карту. Ты сказал, что выбежил из дома без 15:30. Он моста Cold Knife оказался в 5 минут первого. Однако расстояние между этими двумя пунктами говорит о том, что ты не мог оказаться у моста в 5 минут первого, только если ты не бегаешь со скоростью 30 миль в час. Но сегодня я ночевал не у себя дома. Парень ткнул пальцем в другую часть карты. Я ночевал у родителей отца. От них я и отправился на ночную пробежку. Я сдвинула брови. На сей раз расстояние было правдоподобным. Кто может подтвердить факты воя и ночёвки у дедушки и бабушки? Они и могут подтвердить. Ещё отец знал о том, что я у них ночую, и пара соседей меня видели. Хорошо. Я поговорю с твоими родственниками. Ещё ты сказал, что прежде чем нырнул, ты позвонил 911. Нет, я сказал, что позвонил шерифу. Поспешно захлопал по шестым ресницами парень. Шерифу? Но это и есть 911. Нет, я позвонил ему на мобильный. на личный телефон шерифа. Я посмотрела на Шерида, на всё ещё стоящего у окна со скрещёнными на груди руками, и, получив от него подтверждающий кивок, вновь вернула свой взгляд к своему допрашиваемому. Откуда же у тебя в записной книжке оказался личный номер шерифа, парень? Парень чего-то вдруг впервые за весь разговор замелся, хотя до этого явно не проявлял никакой робости. Ну, Но... Наконец выдавил первый кандидат в подозреваемые, если бы только это не был несчастный случай. Просто он мой отец. Кто твой отец? Не понимая ещё, уставилась на парня я. Я Киран Шеридан, шериф мой отец. Я посмотрела широко распахнутыми глазами на шерифа. Шеридан. Теперь ясно. Вот кого этот парень всё это время мне напоминал. Полицейский участок Mountain Silence выглядел максимально непритязательно. Старое одноэтажное деревянное строение с широким крыльцом и большими зарешёченными окнами. На деревянной двери, закрывающейся внушительным сувальдным ключом, в качестве дополнительной защиты используется обыкновенный амбарный замок. Вот и вся безопасность. Никакой сигнализации, никаких железных дверей, всё просто до неприличия. В участке всего три комнаты. Слева от прихожей, в виде узкого коридорчика, располагается комната с двумя узкими зарешёченными камерами, расположенными друг напротив друга. Справа кабинет шерифа с двумя шкафами, тремя столами и одной кованой дровяной печкой. Сразу за кабинетом прячется заброшенная комната для допросов с наполовину оторванной входной дверью, через которую видны столы, заваленные стопками бумаг и заставленные картонными коробками. Деревянный пол скрипит. Через щели в оконных рамах в комнату проникает сквозняк. От дров, лежащих у железной печки, по полу разметались опилки и кора. Старый торшер на одном из подоконников обвит лёгкой, покачивающейся на едва уловимом сквозняке паутинкой. Оборщицы здесь не было, как минимум, год. Но мне даже понравилось вся эта винтажно запылившаяся обстановка. В полицейском участке Mountain Silence словно застыло само время. В пожелтевших картах на стенах В потрескавшихся оконных рамах, в полинявших и выцветших от солнечного света занавесках, в полевых частицах минувших лет, разбросанных на подоконниках. Уже выйдя из участка и остановившись на крыльце в ожидании, пока Шериф Шередан закроет амбарный замок на скрипучей двери, я заметила покосившиеся и почерневшие от времени деревянные цифры, висящие высоко над входной дверью, почти под самой крышей. 1950. Ноль покосился больше других цифр. Видимо, имелся в виду год постройки этого до смешного неправдоподобного, как для полицейского участка здания. Я голка выдохнула, попытавшись представить себя шерифом в забытом цивилизации городке. Представить не получилось, но странная уверенность в том, что мне могло бы понравиться, теперь, а не полгода назад, внезапно поселилась в моей голове. Не дожидаясь шерифа, я отправилась к своему автомобилю. И уже спустя полминуты предприняла попытку его завести, но неожиданно потерпела неудачу. Не сразу поняв, что именно произошло, я совершила повторную попытку запустить мотор, но на сей раз он закрехтел ещё громче, после чего с красноречивым надрывом заглох. В момент, когда я попыталась снова, Шэрридон отошёл от своей машины и направился в мою сторону. "Не заводится?" остановившись напротив, скорее констатировал, нежели спросил он. Терпеть не могу арендованные тачки. Сдерживая раздражение, выдовила я в открытое окно: "Давайте я посмотрю". Не дожидаясь моего соглашения, шериф поднял капот этой клячи с помощью специально предназначенной для этого действия кнопки, расположенной внутри салона автомобиля. Тот факт, что у этой рухляди оказался ещё и капот сломан, вызвал внутри меня ещё большую волну досады. У меня самого служебный автомобиль уже месяц как на ремонте стоит. Невозмутимо произнёс Шередан, когда и подошла к нему справа. Механик говорит, что простоит ещё минимум месяц, но я бы на его месте не был столь самонадеин. Автомобиль одного года рождения с моим отцом. Для человека ещё сносно, но для машины уже приговор. Я машинально бросила взгляд на автомобиль Шередана. Казалось, что блестящий бордовый пикап только вчера покинул пределы автосалона. Дорогостоящая тачка, откуда у Шарифа забытого миром городка Могут быть деньги на столь недешёвую вещь. На вашем месте я бы тоже решил, что он спасшийся, а не спавший. Вдруг выдал Шередан. Что? Решив, что за мыслями о машинах я пропустила часть слов собеседника, переспросила я. Я Кираня. Водителя в затонувшем автомобиле нет. Тело Дакота Галахер тоже нет. Зато есть парень, всплывший на поверхность. Предположительно, он спас одну девушку, но она в коме, так что ничего нам не расскажет. о крайней мере до тех пор, пока не очнётся. Если вообще очнётся. Кира идеально подходит на роль спасившегося водителя, верно? Шэридон разогнался, по-видимому, закончив копаться в аккумуляторе, но капот не захлопнул. Мы встретились взглядами. Вот только у парня железобетонное алиби. Его ночёвку моих стариков могут подтвердить не только они и я, но и несколько соседей. Сейчас мы едем к Оуэн Грину, владельцам затановшего автомобиля. Можете поинтересоваться у них, присутствовал ли Киран этой ночью на вечеринке в их доме. Уверена, он не присутствовал, от чего-то сдавленным тоном ответила я, слегка прищурившись. Ничего мне не ответив, Шередан выждал несколько секунд, после чего хлопнул капотом. Попробуйте завести теперь. Ощутив мурашки, пробежавшие по спине из-за жестяного хлопка капотом, я обошла Шередана и села за руль. На сей раз зажигание сработало с первого раза. Удовлетворённо кивнув головой, Шеридан направился к своей блестящей машине, в прицепе которой сидел белоснежный перинейский горный пёс. Я застыла, наблюдая за уверенной походкой шерифа, с неосознанной силой сжав рулевое колесо. О чём он, волки его дери говорит? Это ведь несчастный случай. Подозреваемых здесь не должно быть. Не успела я подумать об этом, как ещё сильнее сжала руль в своих руках. Я ведь сама ещё 15 минут назад отрабатывала вариант в котором за произошедшим мог бы стоять определённый человек. Шэридан слышал мои вопросы, задаваемые парню, видел, как я на него смотрела. Он сам мог подозревать своего сына. Естественно, он также может его покрывать, но это несчастный случай. Определённо. Пьяные дети за рулём родительского автомобиля. Следуя за пикапом Шэрида на знающем дорогу к дому Оуэн Гринов, я старалась не смотреть на белоснежного пса, сидящего в его прицепе. Радостно смотрящего на дорогу, свывалившимся языком и улыбающейся пастью. Слишком радостным для этого серого городка оказался мне этот пёс, слишком чистым.